Часть четвертая. И снова ночи, и снова дни. бок бок со смертью, бок бок с Клодом. Под гнетом жары и комаров, разлетавшихся, казалось, из пронзенного болью колена. Его катило сквозь слез навстречу оцепенению этому беспорядочному чередованию полян и зарослей, равносильному смене дней и ночей навстречу миру, где ночи тянулись точно листья, и само время подгнивало — Прогалины попадались все чаще, как будто лес, наконец отступив, давал простор свету. Но Перкен знал, что это всего лишь большая долина, и что новая волна леса вскоре опять обрушится на его неподвижное тело, на его сокрушенную волю, прислушивающуюся к голосу надежды, который заглушал вой диких собак и свирепый жар укусов насекомых. Он велел снять ненадолго свой ботинок — Кожа была гранатового цвета с похожими на татуировку следами укусов, которые шли до того места, где начинался ботинок. По мере того, как он продвигался вверх в сторону Лаоса, к своему району, перед каждой лесной прогалины его снова и снова одолевали боль, зуд, гниль, несмолкаемые крики обезьян и корявые ветки, а жизнь загнанных стиенгов — исчезала в глубинах и уже не всплывала на поверхность, что было высшим проявлением распада. Вручив кувшины и забрав гробо, которого направили в больницу Бангкока, репрессивная колонна войск, унося раненых солдат, наткнувшихся на боевые стрелы или попавших в ловушки, двинулась на деревню, взорвала ворота и смела хижины гранатами, оставив за собой бойню, где среди осколков, разлетавшихся в дребезги кувшинов, промышляли черные поросята, дотерзали мертвую плоть животные. Спасавшиеся бегством стиенги опустошали деревни. Преследовавшая их колонна теряла в глухом лесу много людей, в основном из-за заражения ран. Для брошенных больных у ополченцев находилось верное лекарство — гранаты, а для раненых — штыки. Великое переселение всколыхнуло лес, подобно неспешному продвижению животных к водопою. Оно устремлялось к востоку, ничем не нарушая хмурого покоя леса. Но по вечерам длинные ряды костров с высоким прямым пламенем в неподвижно застывшем воздухе указывали место стоянки эпического марша племен средь бесконечного бега деревьев. Костры начали появляться через несколько дней после того, как Клод с Перкеном покинули Сиамское селение. По мере их приближения к району Перкена и к местам железнодорожных работ, костров становилось все больше. Стоило обозначиться новой прогалине, и на горизонте сразу же вставали огни. В ночи изменяющая отстреката цикад, невидимая колонна, а за ней правительство Сиама. «Такие люди, как я, неизбежно вступают в игру с государством», — говорил Перкен. «Государство находилось где-то в глубине этой тьмы, изгоняя дикие племена, прежде чем приняться за другие, удлиняя километр за километром линию железной дороги, захоранивая год за годом, причем с каждым разом чуть подальше, трупы своих искателей приключений». В те дни, когда... Появлялись столбы дыма, такие же прямые, как стволы деревьев, между ними на фоне неба можно было различить бинокль, выкрашенный в красный цвет черепа. Когда же эти костры, потрескивание которых заглушалось необъятной ширью, доберутся до дороги, по которой им предстояло пройти? Как только огни костров начинали тонуть во мраке, Железнодорожная линия, оставшаяся далеко позади, посылала в небо свет своего маяка. Словно средоточием великого исхода Маи, их кочевья под сенью листвы, напоминавшего перегон скотины на другое пастбище, был сияющий треугольник, устремленный в небеса белокожими. Сквозь новую прогалину среди деревьев уже проглядывал, словно увиденный с высоты самолета, далекий пейзаж — Причем не исчезающие в лесной глуши линии, ненасыщенные сочные голубизной дали, никак не соотносились, казалось, с тропинками. терявшиеся в этой бездонной глубине солнца переливалось там, будто на воде, блесками, стеклянею горных хребтов и заволакиваясь пылью возле пальм. Вдалеке белые буддийские купола в чернеющей растительности, предвестник владений Перкена — Самронг — первая дружественная лаосская деревня, первая, где он свел знакомство с вождем. Перед ним взымались столбы дыма от костров, отчего бескрайние небеса казались еще необъятнее. Продвижение их напрямую связывалось с жизнью леса и представлялось неодолимым, исходившим не от людей, а от самой земли, подобно пожару или приливам и отливам». «Какого черта они идут в деревню, где есть вооруженные воины? Значит, что-то их вынуждает к этому?» «Голод», — высказал догадку Клод. «Колонна войск уже отстала от них. Было условлено, что дальше реки она не пойдет. За рекой начинается район Сивана, а за ним мой». Раскаленная добела река, делая большой изгиб, сверкала внизу в головой пучине. Придется помочь Сивану отстоять его деревню. — В твоем-то состоянии, следуя вдоль хребта, мы доберемся туда намного раньше их. Ну, задержимся еще на один день. Он по-прежнему глядел на деревню и лес, взгляд его затуманился. Хотя он и грыз в ярости ногти, чтобы, пересирив зуд, не чесаться. Хлод слишком хорошо понимал братские чувства Перкена, толкавшие... Его туда, чтобы отстаивать то, что ему дорого. Молчать его заставляла еще и тревога, словно порожденная высокими столбами дыма, вроде лесных духов, непреклонно преодолевавшими пространство, тонули в дремотной тишине удары, следовавшие один за другим. Слишком слабые, чтобы заполнить этот сияющий от света. Они разлетались, подобно редкостным птицам, которые стоило им на мгновение вылететь из леса, тут же камнем падали вниз, устрашенные гнетущим жаром солнца, спеша вновь укрыться в чаще деревьев. Равномерные интервалы, разделявшие эти удары, которые таяли в сияние дня, придавали им сходство с торжественным предупреждением, посылаемым с далекой планеты». Клоду вспомнился звук ударов его молотка с раздвоенным наконечником по камню. «Вот, послушай, о чем ты?» Он прислушивался только к своей боли, но теперь затаил дыхание. «Один, два, три, четыре...» Интервалы между ударами сокращались, различить их было нетрудно, хотя звук доносился глухой, чуть ли не ватный. Неспешное передвижение столбов дыма лишь подчеркивало это нарастающее ускорение. Вроде бы люди, продолжал Клод, может, они и сооружают какие-то укрепления? Кто? Мои? Это не они. Да им все время движется вперед, а шум гораздо ближе к нам. Перкен попытался направить свой бинокль в сторону звука, но тщетно. Знойный голубой туман не окутывал леса, а размывал его очертания. Боль в колене колокольными ударами один за другим отдавалась у него в ушах, не согласуясь с теми далекими ударами, и ни одного человеческого силуэта не появлялась на луне этой враждебной природы, которая сама, казалось, порождала и этот дым, и этот необъяснимый стук. Внизу показалась сверкающая точка, похожая на отблеск солнца на стекле. Между тем воды там не было». Он снова посмотрел в бинокль, остановил повозку и посмотрел еще. Его неживая, хотя и пульсирующая боль у нога, заслоняла свет. Он приподнялся, не пытаясь даже отодвинуть эту отчужденную от него плоть, как будто он мог страдать в теле другого. Вот теперь он видел, Клод протянул руку, но Перкен не отдал ему бинокля. Сверкающая точка то поднималась, то опускалась в такт ударом, который, казалось, сама и производила. Перкен уронил руку. Клод хотел взять бинокль, но он все не отпускал его. Наконец Перкен разжал пальцы. «А река-то ведь все-таки в той стороне», — молвил он. Клод не отрывал глаз от сверкающей точки. «Неужели котел? Непременная принадлежность лагерной стоянки» причем далеко за рекой, а совсем рядом тоненькие перекрещивающиеся полоски человеческие фигуры и больших размеров геометрической поверхности. Но их-то он сразу узнал. Палатки. А перекрещенные полоски, козлы с винтовками. Он еще раз взглянул на реку, она осталась далеко позади, очень далеко. Тут как раз новая сверкающая точка вспыхнула впереди, следуя за дымовыми столбами мои. «Колонна — Колонна? — спросил Клод. Перкен молчал. Потом, наконец, вымолвил. — Для этих я тоже уже мертвец. Он глядел попеременно то на свою ногу, то на этот сверкающий отблеск с каким-то ужасом. Вот взгляд его оторвался от ноги. Стук деревянных молотков по колышкам палаток, разносившийся окрест, словно гул пустых бочек, возобладал мало-помалу и над столбами дыма, и даже над лесом, над всем, что изнемогало под солнцем. Воля людей занимала здесь его командный пост на службе смерти. Несмотря на боль, он ощущал себя до ужаса живым, вопреки этому очевидному свидетельству своего поражения. Значит, впереди снова битва, а между тем, на все, что было им сделано, он взирал сейчас будто на собственный труп. Не пройдет и недели, как колонна может очутиться у него, и жизнь его в таком случае окажется напрасным ожиданием. Стояли козлы для винтовок. Колонна двигалась, не обращая ни малейшего внимания на большой изгиб реки, откуда поднималось голубоватое сияние, похожее на электрический свет. И палатки тоже стояли, и все-таки он ни в чем не был уверен, испытывая тошнотворную тревогу, напоминавшую то полуобморочное состояние, которое обычно предшествует рвоте. Невольно прислушиваясь прежде всего к своей боли, которая то подступала, то отпускала, напоминая качку на корабле, он мог думать о колонии и о смерти лишь когда боль затихала неразрывно связанные друг с другом, обе они двигались к своей цели, подобно громадным столбам дыма. «Очень может быть, — думал он, — что устроить свою смерть для меня гораздо важнее, чем устраивать свою жизнь». Он навел бинокль на деревню, очертания которой с поразительной четкостью снова появились между расплывчатой массой двух ботинок. Его жизнь, катившуюся теперь в пропасть, в деревне эта врезалась словно камень, за который он должен был ухватиться, как за камни храма. Обинокль вроде бы сам по себе все возвращался к колоне. Две волны следовали одна за другой, но сначала придется дать бой стиенгам. У Сивана тоже мы будем намного раньше них. Ты полностью доверяешь этому типу? Нет, я уверен только в вождях севера но у нас нет выбора».